Пункт 2. Государство NSK. Это память, помимо многого прочего, есть еще и память о коммунистическом интернационализме, возникшем как противоположность проекту глобализации, которую предлагалось понимать как создание глобальных открытых рынков. Процесс экономической глобализации начался и, как ранее было сказано, был частично реализован уже в XIX веке. В ту эпоху или даже раньше, в XVIII веке, возник проект единой мировой культуры, в которой должны были быть включены и в котором должны были раствориться все отдельные национальные культуры. Тем не менее, остается вопрос, может ли такое видение быть реализовано только благодаря открытым рынкам? Разумеется, культурный продукт, как и все прочие культурные товары, стал доступен во всем мире. Но культурный продукт потребляется не так, как все прочие товары. Если я потребляю хлеб, то хлеба больше нет, когда я его съел. Если я купил машину, то она стала моей собственностью, и я могу ею пользоваться, так что я вправе и разбить ее. Однако культурный продукт потребляется таким образом, что он не исчезает в процессе потребления. Поэтому, чтобы сохранить его, нужны архивы, библиотеки, музеи, университеты. Открытые рынки не способны создавать и поддерживать такие культурные институты. Это и раньше было и сейчас остается задачей национальных государств. Сегодня искусство и культура в целом находятся в двухсмысленном положении. Они глобализированы как товар, но по-прежнему охраняются как часть национального наследия. Не существует международных музеев, библиотек или университетов. Конечно, можно возразить, что интернет и есть такой международный архив. И отчасти это правда. Но интернет основан на одном простом принципе – он отвечает не на те вопросы, которые ему задают. Интернет не дает вам информацию, которую вы не просили, а люди обычно ищут ту информацию, которую их научили искать. В этом смысле интернет не может заменить национальные образовательные учреждения. Кроме того, интернет принадлежит частным владельцам, а значит, отражает культурную идентичность владеющих им американских корпораций. В ответ на эту ситуацию группа «Ирвин» создала государство НСК. Здесь перед нами реабилитация или, скажем так, художественное воспроизведение гегельянской марксистской идеи универсального государства, которая уже в XIX веке противопоставлялась капиталистическому видению глобализации. В начале 1990-х книгой, которая, как тогда казалось, отразила дух времени, была книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек». Эту книгу истолковывали преимущественно как провозглашение победы Запада над историческим коммунизмом и невозможности дальнейших общественных перемен. На самом деле, настрой этой книги не столько победный, сколько довольно пессимистичный. Понятие конца истории изначально сформулировал Александр Кожев в своем курсе лекций о гегельской «Феноменологии духа». Кожев читал эти лекции в Парижской высшей школе социальных наук. С 1933 по 1939 год. Кожев читал эти лекции в Парижской высшей школе социальных наук. С 1933 по 1939 год. Его курс регулярно посещали виднейшие французские интеллектуалы, такие как Жорж Батай, Жан Лакан, Андре Бретон, Морис Перлапонти и Раймон Аарон. Конспекты лекций – Кожево передавались из рук в руки во французских интеллектуальных кругах. Их читали, помимо прочих, Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. Фукуяма учился у Лео Страуса, который восхищался Кожевым, но считал, что Кожев описывает конец истории слишком оптимистично из-за влияния на него Маркса с его историческим оптимизмом. Самому же Страусу был ближе Ницше с его убеждением, что постисторический модус существования – Это царство последнего человека, царство распада и упадка. Кожев, кстати, к концу жизни тоже стал немного более скептически относиться к постисторическому состоянию. Фукуяма разделяет эту пессимистическую точку зрения и весьма близко придерживается кожевских интерпретаций истории и ее конца. Однако он упускает из виду главный постулат Кожева. Для Кожева конец истории маркирован возникновением универсального, и гомогенного государства. Конец истории означает политическую, а не только экономическую глобализацию, то есть с точки зрения Кожева мы еще не достигли конца истории. Универсальное государство все еще остается утопией, ему еще предстоит возникнуть, но пока его нет. И вот государство НСК – это как раз такое утопическое универсальное государство, построенное на территории искусства. Художники тут практикуют своего рода романтическую бюрократию. Художник превращается в бюрократа, в клерка несуществующего универсального государства. Жюльен Бенда в своей знаменитой книге «Предательство клерков» метко описал этос постгегельянской модернистской бюрократии. Своих персонажей он нарек клерками. Французское слово «клерк» нередко переводится и как «интеллектуал», но по сути интеллектуал для Бенды – Как раз и есть предатель этаса клерка, ведь интеллектуал ценит универсальность своих идей выше долга универсальной службы. Истинный клерк не подчиняется никакому конкретному мировоззрению, даже самому универсалистскому. Напротив, клерк служит другим, помогая им реализовать их собственные идеи и цели. Бенда рассматривал клерков преимущественно как функционеров, администраторов, в рамках просвещенного демократического государства, управляемого законом. Однако сегодня государство, даже если внутренне оно организовано по самому универсалистскому образцу, остается национальным государством. Его клерки, невзирая на универсалистскую этику, являются неотъемлемой частью аппарата власти, который преследует специфические национальные интересы. Их вовлеченность в этот властный аппарат – одна из причин, почему традиционный эта склерка, описанный Бендой, со временем стал утопией. Мне могут возразить, что мир современного искусства пытается компенсировать отсутствие универсального государства. Здесь необходимо вспомнить, что Кожев был не только последователем Гегеля, но также и племянником и комментатором Кандинского. Действительно, между модернистским государством и модернистским искусством существует внутреннее сходство. Модернистское государство есть форма. Прекрасная форма. Истинный бюрократ или истинный клерк служит этой форме, поскольку он ее любит, ибо его мышление насквозь формально. Бюрократ, который служит не форме, а содержанию, будь то содержание его собственных желаний или желаний других, это испорченный, плохой бюрократ. То же самое можно сказать и о модернистском художнике. Он служит форме и пытается избежать, опасности испортить ее посредством своей собственной психологии или посредством внешних влияний, мотивов, интересов и целей. И, как уже было сказано, концептуальное и даже постмодернистское искусство унаследовало это сужение чистой форме. Конечно, художник, как и бюрократ, не может быть полностью защищен от порчи разного рода содержаниями. Но оба они видят свою профессию как попытку противостоять этой порче и со всей возможной самоотверженностью служить прекрасной форме искусства или государства. Это относится не только к созданию, но и к репрезентации искусства в публичном пространстве, задачи, в которой искусство и политика неизбежно вынуждены сотрудничать. В этом аспекте особенно интересна фигура независимого куратора. Раньше кураторов назначало государство, сегодня так называемые международные кураторы сами себя назначают в своей кураторской практике они лавируют между разнообразными частными, институциональными и локальными интересами, но цель их создать некий образ мирового искусства. В этом смысле они выступают представителями несуществующего универсального государства. Современный международный куратор это романтический бюрократ. И ЭНСК создает не просто кураторскую программу, а романтическое государство, в котором каждый участник, будь то куратор, писатель или художник, становится самоотверженным, сознающим свой общественный долг бюрократом, отвечающим за благосостояние государства. Такая художественная апроприация государства и его бюрократии кажется парадоксальной, ведь художнику положено быть анархистом. Но анархия и институциональная критика хороши там, где есть художественные институции, а в странах Восточной Европы с художественными институциями дело обстоит плохо, да и арт-рынок не особо развит. В такой ситуации художникам приходится самим создавать арт-институции вместе с государством, которое теоретически должно отвечать за поддержку этих институций. Здесь художники группы Ирвин вновь демонстрируют точное попадание в текущую культурную и политическую ситуацию и провозглашают эпоху, когда все люди станут гражданами и государства или любого другого универсального государства.